«Ты беременна!» — взвизгнула Анабель. «О, Кейт, я так рада! Я каждую ночь молилась за тебя!» Анабель обняла Кейт за плечи. Когда ей удалось высвободиться, она заметила слезы в глазах матери. Анабель произнесла Кейт, — «это очень мило с вашей стороны. Эта искренность выглядела настолько неожиданной, что Кейт сама едва не расплакалась. Давил стресс последних нескольких лет, а еще присутствие Марисы в доме. Поэтому ей пришлось вонзить ногти в ладонь, чтобы сдержаться. «Боюсь, я не беременна», — сумела сказать она. «Но я... мы надеемся стать родителями». «Ага», — произнес Крис и замолчал. Официант подошел в неподходящий момент и предложил чай или кофе. Джейк попросил подойти попозже, поэтому тот с расстроенным видом удалился. «Я не понимаю», — протянула Аннабель. «Мама, дело в том», — дрожащим голосом начал Джейк. «Как ты знаешь, мы пытались, но ничего не получилось, и это была ужасная нагрузка на Кейт, но любимая героически держалась». Он поймал ее взгляд, и она покачала головой. Кейт вовсе не хотела, чтобы Джейк вдавался в подробности страданий. Но по совету врача, продолжил Джейк, поняв намек, мы решили рассмотреть другой вариант — суррогатное материнство. Суррогатное материнство? — повторила Анабель, словно впервые услышала новое иностранное слово. Да, это когда другая женщина вынашивает ребенка. Понимаю. И к счастью, мы нашли такую мать. Джейк изо всех сил старался не выдавать своего волнения. Ее зовут Мариса. Она великодушно согласилась помочь нам, и мы долго не могли поверить в нашу удачу, но это свершилось». Аннабель пристально уставилась на сына. Кейт никогда раньше не видела, чтобы та потеряла дар речи. Щеки матери впали, а рот остался приоткрыт. Женщина сидела совершенно неподвижно и спокойно, если не обращать внимания на легкую дрожь в руках. Крис взял салфетку, потеребил, а потом аккуратно вернул на край стола. «Ну, я думаю, что это отличный повод, не так ли?» Это самая длинная фраза Криса, произнесенная за время их встречи. Отец принялся наполнять бокалы, и когда дошел до бокала Аннабель, улыбнулся так, словно пытался подбодрить маленького ребенка. «Спасибо, Крис», — поблагодарила Кейт. «Да, спасибо, папа». «Трудное решение», — произнес Крис. «Я восхищаюсь, что вы не сдались». «Мама, ты в порядке?» — осведомился Джейк. «Что? Ой, да, да, все нормально, извините. Я просто перевариваю информацию». Кейт нежно положила руку на плечо матери. Шелк оказался холодным, мягким и слегка липким. «Потребуется, возможно, некоторое время, чтобы это принять», — сказала Кейт. «Извините, что рассказали вот так, без предупреждения». Аннабель повернулась к ней. «Но ты ведь несерьезно? нерешительно спросила женщина, но ее взор напоминал взгляд хищной птицы. «Откуда ты знаешь эту Марису?» «Мы познакомились с ней через агентство суррогатного материнства», ответил Джейк, хотя Аннабель по-прежнему смотрела на Кейт, и теперь в ее глазах читалось неприкрытое отвращение. «Все законно», продолжил Джейк. «Мы подписали договор, поэтому станем законными родителями». Анабель резко прервала сына. «В юридическом плане. А вот что насчет генетики? Это важно, особенно для мужчин». «Я где-то читала, что им всегда нужно, чтобы дети были похожи на них». Кейт чуть не засмеялась, а потом едва не заплакала. «Это не то, что мы можем выбирать», — тихо сказала Кейт. «И не можем на это повлиять», — мягко добавил Джейк. «Воспитание гораздо важнее природы». Он сделал паузу. Аннабель прикрыла рот рукой, будто собирается закашлять, но не издала ни звука. Если это важно, есть сходство, продолжил говорить Джейк. Немного рассказал о прошлом Марисы, подчеркнув тот факт, что та художница, а это пальстиц на безму матери. Художница? взвизгнула Анабель. Тогда она бедная. Сколько вы ей платите? Мы ничего не платим, пояснил Джейк, потому что это незаконно. Сделал значительную паузу, прежде чем заговорил снова мы оплачиваем лишь сопутствующие расходы». «А ее арендная плата? Сколько денег у вас уходит?» «Аннабель», — тихонько произнес Крис. Отец издал шипящий звук и начал водить рукой вверх-вниз, словно кому-то подсказывал в телевикторине. Мать глубоко вздохнула, затем нетерпеливо выдохнула и налила себе минеральной воды. «Мы не оплачиваем ее арендную плату», «Ну, уже хоть что-то», — прокомментировала Аннабель, «потому что она живет с нами». Анабель так быстро поставила стакан на стол, что из него выплеснулось содержимое. «Она живет с тобой? Вы... я имею в виду... вы... вы оба сошли с ума? Разве тут можно говорить хотя бы о минимальном комфорте? Это же не отношение, а какое-то групповое сожительство». «И все же это значит...» Голос матери понизился до шепота. «Что, ее нужно оплодотворить?» Кейт захотелось ее ударить, но вместо этого она встала из-за стола и быстрым шагом удалилась в уборную, расположенную в подвале. Едва не потеряла равновесие на каменной винтовой лестнице. Закрыла за собой дверь кабинки и попыталась успокоиться. Когда она вышла, у раковины стояла пожилая женщина и поправляла губную помаду ядовито-розового оттенка. «А вы в порядке?» — спросила женщина. Кейт взглянула на свое отражение в зеркале и заметила, что лицо побледнело, а по щекам растеклась тушь. «Да, спасибо. Простите». «Не извиняйтесь». Женщина закончила наносить помаду и сжала губы. «Семейный обед?» — уточнила дама. «Да», — улыбнулась Кейт и начала мыть руки.